Глава восьмая. Бедное животное. Лисан. «Вы даже представить себе не можете, лорд, что сегодня произошло?» Рядом со мной, прячась в тени цветущих деревьев, неспешно прогуливалась леди Майлен, грациозно обмахиваясь веером. «И что же?» — спросил я вежливости ради. «Отслеживая, чтобы ее камеристка никуда не делась, шагая следом за нами. Знакомы мне все эти женские уловки». Незамужняя леди не имела права оставаться с мужчиной наедине, да еще и в уединенном месте, как этот сад. А если осталось, это могло привести к последствиям, которых я всячески пытался избежать. Я не спешил обзаводиться невестой уж тем более такой, как Майлин Эйренбер. Хотя мои родители, судя по всему, придерживались иного мнения, иначе они не стали бы заманивать меня сюда обманным путем. Уверяю, что именно здесь будет ждать человек, который поможет с лечением Оскара, моего коня. Я приехал сюда в надежде хоть немного облегчить его страдания, но на деле оказался в лапах дочери Виконта. Мало того, что вместо лекарства она подсунула мне какой-то пучок сушеной травы, так еще и отпускать меня не желала, вцепившись как клещ. Я был так зол, что словами не описать. Какой дурой нужно быть, чтобы подумать, что ее поступок не оставит меня равнодушным. Она лишь еще больше упала в моих глазах. Последний месяц Майлина Эйренбер только и делала, что бегала за мной, находя нелепые поводы для встречи. А сейчас буквально затронула за живое, плюнув в душу своей глупой выходкой. Ее семь лет не было в нашей империи. Уезжала учиться. И сейчас, вернувшись, проходу мне не давала, напоминая репей. Сегодня на моего младшего брата напали прямо на уроке конной езды. Выпалила она, важно задрав подбородок. И что же случилось? Всем сердцем я желал уйти отсюда и как можно скорее. Приторный запах ее духов нервировал до невозможности. Но сказать ей об этом я не мог. Воспитание, чтоб его. Поэтому старался дышать через раз, надеясь, что скоро прилипчивая аристократка у которой рот не закрывался, оставит меня в покое. «А разве диковатым братьям Лакман нужен повод для драки?» Возмущенно вскинула она брови. «Всем известно, что они невоспитаны, избалованы и сами себе на уме». «А твой лаер ангел воплоти. Такой мелкий высокомерие и наглости в нем хоть отбавляй. Просто так его никто бы не тронул. Значит, сам напросился». Мои матушка и отец были в хороших отношениях с родителями Майлен. Те часто бывали у нас дома, таская за собой своего десятилетнего Лайера, который вел себя просто ужасно. Он везде совал свой нос, разгуливал по комнатам, как у себя дома, грубил слугам и топтал клумбы, с серьезным лицом потом заверяя, что это не он. А в последний приезд мальчишка оторвал ветку от дерева в саду. Приволок ее к конюшням и заливаясь ненормальным смехом, хлестал ей моих коней когда его поймали за этим занятием. Я готов был впервые в жизни ударить ребенка, сдернуть ремень со своих брюк, и так им отходить паршивца, чтобы навсегда запомнил. У моего любимца Оскара был поврежден глаз из-за выходки этого гаденыша. Состояние коня оставляло желать лучшего. Был велик риск частичной потери зрения. Но вместо того, чтобы наказать Лайра как следует, его кинулись целовать, обнимать и успокаивать. Так как этот змеёныш начал лить слезы и давить на жалость, заверяя, что он просто играл и не хотел никому причинить вред. Вот только я ему не верил. Да и что мне его извинения? Оскар был сильно ранен. Я последние несколько дней практически не спал, проводя все это время рядом с ним в конюшне. Сходил с ума, видя, как ему больно, как он страдает. Такая прекрасная погода. Вздохнула Майлин, поглядывая на меня, ведь я не спешил ничего ей отвечать. Больше не мог находиться рядом с ней. Жаль, кивнул спустя несколько секунд тишины, что вам придется насладиться ей без меня. «Как?» — выпучила глаза аристократка. «А вы...» «А я должен приготовить лекарство Оскару». Едва сдерживая гнев на лице, поднял зажатый в ладони пучок той самой чертовой травы, которую Майлин мне притащила. Так давайте я вам помогу, — заулыбалась она. Мне известно, как сделать отвар. Не хочу вас утруждать. Перебил ее я, понимая, что это недопустимо. Прошу меня простить. Не говоря ни слова и зная, что отец будет недоволен моей выходкой, я поклонился, а затем развернулся и поспешно направился в противоположную сторону, туда, где меня ждал экипаж. Нужно было раньше уйти, — бурчал себе под нос как кого, спрашивается, пошел с ней. Я не знал, что это за трава, но почему-то был уверен, что помощи от нее ждать не стоит. «Господин, отвар из этой травы ни в коем случае нельзя прикладывать к глазу Оскара», качал головой лекарь с короткой седой бородой. По возвращении домой я сразу направился к нему. Он не спасет, а наоборот только загубит. Да, чистотел снимает воспаление. Но с этим растением нужно быть предельно осторожным. Ярость. Жгучая ярость прокатилась под кожей. Как я и думал, бестолковая девица даже не удосужилась разобраться в проблеме. Схватила в лекарской лавке первое попавшееся средство. Лишь бы был повод встретиться со мной. Не мог найти себе места. Моя душа страдала. Лекарь Ремар посмотрел я измученным взглядом на пожилого мужчину. «Умоляю вас, сделайте что-нибудь». Спасите моего Оскара.